Глава двадцатая «Скучаешь по мне?» — спросил Уильям, без предупреждения, вторгнувшись в мою квартиру воскресным вечером. Я улыбнулась. «Возможно». Он подхватил меня на руки и бросил на кровать. «Итак, поведая о своем грандиозном плане. Я ждала этого все выходные. И, кстати, спасибо, что позвонил». Уильям рухнул на кровать рядом со мной. «Ну, парень, к которому я ходил, тот еще параноик, никаких телефонов». «И кто он такой?» Уильям виновато посмотрел на меня. «Я не могу сказать». «Да ладно тебе», — ответила я, садясь. «Я не буду принимать участие ни в каком плане, пока не узнаю все подробности». «Это просто на крайний случай». «Может, нам и не придется ничего такого делать». «А если придется?» Спросила я, надеясь вытянуть из него хоть что-нибудь. «Вот тогда и скажу». Я бросила на него игриво недовольный взгляд, который должен был означать нечто вроде «Я шучу только наполовину, а другой половине все это действительно не нравится». «Эй, я всего лишь хочу, чтобы ты была в безопасности». «Я не пытаюсь сделать тебя своей рабыней любви или кем-то таким». Я насмешливо приподняла брови, словно говоря «попытайся». Улыбка Уильяма стала шире. Он подошел ближе, но я, взвизгнув, отпрянула, и он бросился за мной. Его низкий, ракочущий смех дразнил меня, когда он гонялся за мной по квартире, готова схватить и повалить на пол. Я маневрировала, вбегая в свою комнату и выскакивая обратно, огибая стол и снова возвращаясь в гостиную. Очень быстро я поняла. Я хочу, чтобы меня поймали. Я резко обернулась. В тот же миг Уильям швырнул меня на диван и щекотал, пока я не начала задыхаться от смеха. «Подожди! Прекрати!» выдохнула я безудержно хохоча. «Это несправедливо!» По правде говоря, я не искала возможности сбежать. Мне хотелось попасть в его ловушку и не иметь ни единого шанса выбраться из паутины привязанности. Уильям посмотрел мне в глаза. Его пальцы запутались в моих волосах, и он наклонился, жаждая поцелуя. Прикосновение его губ до сих пор заставляло сердце учащенно биться, и это ощущение пронизывало меня до самых кончиков пальцев. Уильям вновь улыбнулся, и наши слившиеся губы разъединились. «Это было слишком просто. Мне даже не пришлось использовать дар». Я смотрела в его изумрудные глаза и пыталась понять, чем они так отличаются от моих, как им удается излучать столько силы. «А что ты чувствуешь, когда используешь свое умение? Я имею в виду, как ты вообще это делаешь?» Он сел, и его лицо стало задумчивым. Я обрадовалась, что у меня появилась возможность понаблюдать за ним. Не знаю, имел ли к этому отношение его дар, но мной овладело странное чувство, как будто бы отвернуться от Уильяма означало лишить себя самого главного источника красоты, перестать видеть великолепие изящного рельефа земли или нежный свет зари. Раньше никто меня об этом не спрашивал. Я толком не знаю, как делаю такие вещи. Но оно похоже на любую другую команду, которую мозг отдает твоему телу. Уильям сжал и рожал кулак, наблюдая, как двигаются его пальцы. «Ну, знаешь, когда ты хочешь пошевелить рукой или ногой, она шевелится. Тебе не надо об этом задумываться. Так и тут. Я просто смотрю на того, кого хочу очаровать, и все». «Это сложно?» — спросила я, продолжая любоваться Уильямом. — Ну, бывает сложно, если я устал или что-то меня отвлекает. — Но ведь тут еще важен взгляд, да? — спросила я, сгорая от любопытства. Он растянул губы в зловещей улыбке, словно шутливо угрожая мне своим опасным очарованием. — Да, по сути дела, мои глаза направляют поток энергии, которая вызывает влюбленность ответил он. «Однако я работаю над использованием своих периферийных устройств». Уильям отвернулся. Я поначалу не поняла, о чем он, но когда меня охватило знакомое чувство притяжения, и я осознала, что не могу заставить себя отвести от него взгляд, стало ясно, о чем он говорил. «Я попыталась сопротивляться», Не потому что хотела избавиться от этого ощущения, а потому что меня изумило, насколько сильна его власть надо мной. Однако бороться было бесполезно. Я медленно, но верно погружалась в эйфорию. Я посмотрела на его тонко очерченный контур скул, потом мой взгляд скользнул вниз к твердой челюсти и квадратному подбородку. Кожа светло-миндального цвета была безупречно гладкой, без единого изъяна. Мне захотелось прикоснуться к щеке Уильяма, просто слегка провести по ней рукой, чтобы откинуть назад упавшую на лицо прядь волос. Я отдала бы за это все, что угодно. «Сработало?» — спросил он, освобождая меня от своих чар. Я не хотел смотреть. «Да, сработало!» Я рассмеялась. В голове еще царил легкий сумбур. Но ты же знаешь, что в этом нет необходимости. Он бросил на меня озадаченный взгляд. О, да ладно! Ты уже должен был понять, что я у тебя в плену. Приятно слышать! Он ухмыльнулся. Значит, ты именно там, где я хочу. Стоило только Уильяму вернуться в город как вся наша банда постучалась в мою дверь, разыскивая его. «Мы нашли новое место», — выпалила Рейчел. «Хотите пойти?» — спросил Сэм с порога. Я никак не могла привыкнуть к его новой внешности, более взрослой версии того юноши, с которым меня познакомили. «Конечно», — ответила я за нас обоих. «Было приятно выйти на улицу вечером». Желтое сияние уличных фонарей меняло цвета предметов, и я наблюдала за миром в оттенках сепии, пока мы шли к остановке поезда. Деревья, росшие вдоль дороги, образовывали навес из листьев, и пробивающийся сквозь них лунный свет рассеивался по тротуару. Никс и Рэйчел шли впереди, смеясь и пританцовывая, а полы Сэм, казалось, были погружены в беседу. Вот каково это — чувствовать себя молодым и живым, иметь друзей и быть счастливым. Я украдкой бросила быстрый взгляд на Уильяма, зная, что это он вызвал во мне такие чувства. Его красота блистала в тусклом вечернем свете, как луна на фоне черного, как смоль неба. «Интересно, куда мы направляемся?» — спросила я, когда поезд вез нас в центр города. Уильям пожал плечами. «Понятия не имею». «На крышу», — ответил пол соседнего сиденья. Когда мы добрались до места, вестибюль здания был пуст. Лишь несколько камер видеонаблюдения следили за нами. Никс позаботилась о том, чтобы мы поднялись на верхний этаж незамеченными, и мы забрались по лестнице, ведущей на крышу. Оказавшись там, Я поняла, почему это новое место стоило того, чтобы отправиться в поход. С крыши открывался потрясающий вид. Море городских огней простиралось под нами до самого горизонта. Я прижала локти к телу, вздрогнув от ночного холода. «Ух ты! Отличное место!» «А я тебе говорила!» — возбужденно ответила Рэйчел. «Ладно, ребята, вы можете идти» сказала Никс, обращаясь к Полу и Рэйчел, и они вдвоем взмыли в воздух. Сэм подпер старой ржавой стремянкой ручку двери, ведущей на крышу. По крайней мере, Никс поймет, если кто-то попытается сюда пробраться. Он вытащил из-за вентиляционной трубы четыре складных стула и расставил их для нас. «Итак», сказала Никс, глядя на Уильяма, Да вас уже дошли слухи или рассказать?» «Какие слухи?» – спросила я. «Стало быть, не дошли». Уильям пожал плечами и покачал головой. «Так что за слухи?» Никс посмотрела на Сэма, прежде чем ответить. «Болтают, что сын доктора Никеля встречается с последней целительницей?» Она вопросительно глянула на меня. «Это правда?» «Да». — призналась я. — Правда. «Какая часть?» — спросил Уильям с ухмылкой. «О свиданиях или о пророчестве?» Я покраснела и отвела взгляд. «Обе!» «Что?» — воскликнула Рэйчел, плюхаясь рядом с нами. «И ты ничего не сказал друзьям, как ты мог?» «Он сказал мне», — вмешался Сэм. Уильям посмотрел на него. «Спасибо». «Ты очень помог». «Ты рассказал Сэму, но не нам», — Рэйчел усмехнулась. «Я его лучший друг», — заступился Сэм за Уильяма. «А я-то думала, что это я твой лучший друг», — Никс подтолкнула Сэма. «Ты моя лучшая подружка». «Так, во-первых, я не твоя подружка», — Сэм закатил глаза. «Ты что, издеваешься?» «Да какая разница, лучше не лучший?» Рэйчел вскочила с места. «Мы все друзья. Он должен был нам рассказать». «Если б я знал, что вы двое будете так ругаться, то действительно подумал бы об этом», сказал Уильям, сдерживая улыбку. Пол рассмеялся. «А ты не понимал, что так будет?» «Ладно, что это значит?» спросила Рэйчел. «Будет война?» «Не знаю» честно призналась я. Я на самом деле не представляю, чего все от меня ждут. «Я думаю, тебе следует убраться отсюда», серьезно сказала Никс. «Ты видела, что они сделали с Сэмом?» «Спасибо, Никс», усмехнулся Сэм. «Она ведет себя так, будто я дряхлый старик». «Сэм!» – воскликнула Никс. «Я не это имела в виду. Она просто сказала, что если совет узнает...» вступила Рейчел. Возможно, они уже знают перебил Уильям. Я говорила, Лиз, что мы должны уехать, но она не хочет. Почему?-спросила Рейчел. Все пятеро уставились на меня. Ребята, вы не понимаете. Я и не ждала, что они поймут. Если бы я была на их месте, я бы, наверное, сказала то же самое. Но без меня Анна не выживет это значило, что я никуда не уеду, кто бы что ни говорил. Кроме того, я помечена. Если бы совет хотел моей смерти, я давно была бы мертва». «Она права», — сказал Пол, паря в воздухе в футе над землей. «Элис ничего не предпринимает и ничем не подтвердила, что она — та, за кого ее все принимают. Может, они ждут, когда она сделает первый шаг?» Сэм кивнул. Может и так. Зачем начинать войну, если точно не знаешь, кто твой противник? То есть ты думаешь, что если Элис просто будет сидеть тихо, они оставят ее в покое? Спросила Никс. Не исключено, отозвался Сэм. Она ничего не делает, чтобы навредить им, так зачем ее провоцировать? Если совет придет за ней, они сами разожгут огонь у себя под ногами. Люди взбудоражатся. Кто-то встанет на их сторону, а кто-то нет. Начнут ссориться по любому поводу». «Совет не хочет быть тем, кто нанесет первый удар», — прибавил Пол. «А я бы сказала, что они это уже сделали», — возразила Рэйчел. «Мы слышали о твоем тесте на избегание». «Тест устроил Райдер», — пояснил Уильям. «Не думаю, что Кристоф имеет к этому хоть какое-то отношение». «А ты что скажешь, Элис?» – спросила Никс. «Собираешься сделать первый шаг?» «Посмотрим», – ответила я, думая об Анне. «Несомненно, совет сочтет исцеление Анны издевкой, даже если это будет мой единственный выпад против них».